Глава седьмая. Мы тебя ждем. Не сказал, скорее проинформировал муж и вернулся к тому, чем они с Сашкой занимались до моего прихода. Благосын был еще слишком мал, чтобы почувствовать сгустившуюся атмосферу и подчеркнутую холодность мужа. И мое нервное состояние, которое я безо всякой надежды на успех пыталась скрыть. Хорошо шепнула я и отправилась наверх принять душ и переодеться. В гостевой спальне, где я спала со вчерашней ночи, включила только ночник, и взгляд невольно наткнулся на лежавший на столе у окна ноут. Ноут с чатом раздора. Мне до сих пор до конца не верилось в то, что Марат решился его прочитать. Впрочем, решился это вообще не про него. Муж не колебался. Не тратил драгоценное время на долгие обдумывания, взвешивания и просчитывание вариантов. Действия. Вот его кредо. Он умел оперативно оценить ситуацию и действовать на основе полученных выводов, а потом ориентироваться на результаты этих действий. Но ведь в личной жизни не все должно быть именно так, как ты привык вести дела в бизнесе. Личная жизнь – это эмоции и чувства, Чувство близких людей, которые тоже нужно учитывать. Я подняла крышку ноутбука. Экран засветился, уставившись на меня окошком для введения пароля. Прежде я и не подумала бы его применять, а теперь это, наверное, и бесполезно. Но я все равно его зачем-то поставила, как символ возникшего между нами недоверия. Ни в какой, даже с самой сумасшедшей и мрачной фантазией ей предположить не могла, что этот чертов чат может стать... Чем? Причиной или всего лишь последней каплей? Стащив с себя верхнюю одежду и сложив ее в корзину для стирки, я отправилась в душевую. Закрыв прозрачную створку кабинки, повернула ручку крана. Медленно выдохнув, подставила лицо и тело под теплые струю воды. Все происходящее казалось дурным сном, безобразно вывернутой наизнанку правдой. Я ничего такого не писала в своих сообщениях, ничего, что могло настолько ранить Марата. И уж тем более ничего, что могло привести его к срыву и внезапному дикому желанию мне изменить. Но об этом нам еще предстояло поговорить, потому что дело не в чате как таковом. Дело в том, как все изменилось после рождения сына. А выплюснутые в сообщениях глупые, сумбурные мысли только предлог, несостоятельное оправдание. Не представляю, как я могла бы простить ему то, что он сделал, даже не попытавшись сначала вывести меня на разговор об этой чертовой переписке. И пусть бы поначалу из этого разговора никакой конструктивной беседы не получилось бы, пусть бы она завершилась скандалом, но мы хоть попытались бы как-то все это обсудить вместо... Вот такое откровенно предательской мести. Или или чем это было? В груди защемило с новой силой. А что, если та девица? Что, если это и не месть как таковая? Что, если у Марата к ней чувство? Я зажмуриваюсь, пытаюсь отогнать от себя вынимающие душу сцены. Пусть неимоверным усилием, но мне это все-таки удается. Перед глазами снова встает идиллическая картина. Муж играет с маленьким сыном. Не потому, что это обязанность или долг, а потому, что это естественная потребность и разделенная радость. И я собираюсь с этим покончить. Как я могу их разлучить? Стоило только взглянуть на сияющее лицо Сашки в обрамлении светлых кудряшек на улыбающегося мужа Как же весь его вид разительно контрастировал с тем, как он выглядел вчера, будто это были два совершенно разных человека, и обоих я собиралась сделать одинаково чужими для меня и для сына. Просто потому что от шквала захлестнувших эмоций никакой альтернативы разводу просто не видела. Нет, нам стоит, конечно, сначала поговорить, обсудить все, когда страсти хоть немного улягутся. Включить голову, набраться терпения, призвать к благоразумию себя и друг друга и все обсудить. Ведь именно так поступают умные взрослые люди. Как ни странно, из души я выбралась в состояние относительного покоя, который даже смогла сохранить, спускаясь на кухню. Мелодия телефонного звонка заставила меня замедлить шаг в коридоре и невольно прислушаться. «Да». Приглушенно отозвался Марат. «Да, ты мне нужна. Хочу с тобой увидеться. Завтра. Ты сможешь?»